Только третий мир, мир запахов, существовал постоянно, потому что Иола не могла не дышать. Сколько не пыталась. У мира запахов были свои чудесные свойства, не похожие на остальные. Стоило отгородиться от всего существующего темнотой и тишиной, как он проникал в тебя, рассказывая о чем-то своем, неповторимом и волнующем. И сколько бы ты ни пряталась и не увертывалась, рано или поздно приходилось сказать себе, «Да, ведь это на нашей клумбе расцвели розы». Можно было угадать, когда на деревьях развернутся клейки-листочки, Запах дыма сообщал, что где-то затопили печь. Скошенная трава издалека безмолвно кричала о себе щемящим запахом молодого сена. Тноте можно было узнать по запаху духов что вошла мама огромная добрая теплая соседская корова темноте можно было узнать по запаху духов что вошла мама огромная добрая теплая соседская корова так и пахло парным молоком а о том что на кухне жарят блины, ветер рассказывал по всей округе еще был запах лимона от которого сводила скулы и родной запах папиных волос который особенно слышен, если подышать ему прямо в затык. И вызывающий слезы запах лук. Керпка пахла спелая дынь. И совсем по-другому сырая земля. Запахи сразу сообщали о том, что готов кофе. Или только что разрезан на дольки огурец. Девочка еще не знала, что сегодня она умрет. А с ней вместе умрут и три волшебных мира. Но остальные знали. И единственное, что они могли сделать – Это подарить ей невидень. Ортон стоял у окна и смотрел, как его дочь бегает по расистой траве, оставляя за собой темные полосы. Семь лет он со страхом ждал этого дня, ежедневно моля богов, чтобы они смилостивились над его девочкой и оставили ее жить. В глубине души он не верил. что небо услышит, с какой надежды молился он о даровании жизни его первому ребенку, веселому карапузу Бику. Но боги не вняли мольбам не подарили малышу ни одного лишнего дня. Иола подбежала к дому. Ее косички растрепались, ее туфли были мокрые от росы. «Папа, папа, смотри, как я промочила ноги. Почему ты меня не ругаешь? Ты всегда говорил, что я заболею, если промочу ноги. Но это так интересно, бегать по росе. Папа, можно я побегаю еще?» Он кивнул, закуривая сигарету. «Пожалуйста, бегай, сколько хочешь, ты не заболеешь». Спасибо, папочка. Она умчалась. Он знал, как это произойдет. В середине дня, набегавшись, она захочет поспать, ляжет и не проснется уже никогда. Почему так плохо устроен мир? Для чего это нужно, чтобы одни жили долго, а другие умирали? Не успев порадоваться жизни, неужели боги не могли дать всем единый срок жизни? Папочка, я хочу спать. Дочь стояла, перед протирая кулачками глазенки. Отнеси меня в кроватку. Тельце девочки было теплым и мягким. От него пахло таким родным, что отца перехватило горло. Он подоткнул вокруг дочери одеяло и сел рядом, глядя, как она вертится, уминая в подушке удобную ямочку. «Расскажи мне сказку», – сонно спросила она. Ортон стал рассказывать, стараясь сдерживать поступающие рыдания. Но вот сон сморил ее. Она успокоилась и засыпала носиком. В комнату бесшумно вошел слуга. вас спрашивает один человек. «Я не хочу никого видеть», — ответил Ортон. «Ты не знаешь разве, что сегодня?» — он показал на спящую девочку. «Этот человек слуга креста. Он уверяет, что спасет вашу дочь. Примите его хозяин». Отрывок из рукописей, найденный Алексеем Северцевым в подвале Королевского дворца. Глава 8 Кузнец по неволе. По совету бабушки, десантный гриф высадил меня на уединенной поляне. «Чем позже узнаю Трюдель о твоем прибытии, тем лучше», — сказала она. И «Я согласился. К тому же мне была нужна лошадь. А отыскать ее в сельскохозяйственных поселках будет легче, чем в городе. И сам не ходи покупать». «Пошли Петровича. Он не так заметен, как ты». «Почему?» – не понял я. «Да посмотри на себя в зеркало. Парень, кровь с молоком, щеки румяны, глазищи горят. С тебя хоть нового Давида лепи. А Петрович, он постандартнее. Пройдет, его и не заметят». Рассуждения бабушки были логичны. И после высадки на Изумрудную я отправил робота в поселок, который, как показывала фотокарта, лежал не очень далеко. После моих уроков Петрович стал немного разбираться в лошадях. «Я не думал, конечно». что его приобретение окажется столь удачным, но мне бы только добраться до столицы. Я ждал Петровича больше часа и уже начал беспокоиться. Наконец он показался на дороге, ведя в поводу такого одра, что мне чуть не хватил удар. Это ходячий скелет называется тут боевой лошадью?» – спросил я, хлопая конягу по крупу. От чего У нее чуть не надломились ноги. Ты не боишься, что она сдохнет подо мной?» «Боюсь», – серьезно отвечал робот. Впрочем, он все говорил и делал серьезным, но остальные лошади уже куплены кавалером Руделем. Однако, пробормотал я, это был чувствительный удар. Наша схватка с кавалером Руделем еще не началась, а он уже выигрывал у меня балл. Впрочем, этого следовало ожидать, ведь Рудель наверняка догадался, зачем Ганилона пригласила меня к себе, а может быть просто подслушал наш разговор. Знал он и то, что коня, с собой я не возьму, в тесной кабине непространственных перелетов с трудом поместилась бы даже казан. Я представил, как с копьем наперевес скачу верхом на казе навстречу Руделю, и мне стало тошно. Мы навьючили новоявленного рассинанта тюком с одеждой и прочими запасами. Я посмотрел на карту и двинулся вперед, ведя конягу в поводу. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Все же это была чужая планета. Она очень походила на землю белыми облаками, зеленым лесом, зеленой травой, пылью на дороге. Только солнце было слегка зеленоватым. Да листья у деревьев оказались необычной формы, да насекомые орали в траве непривычными голосами. Сзади меланхолично вышагивал Петрович. По-моему, его совсем не волновало, что он попал в другой мир. Я знал, что его чуткие уши слышат любое сотрясение воздуха в диапазоне до 130 кГц, что он постоянно прослушивает все радиодиапазоны, что четыре его глаза, лицевые, теменной и затылочный обозревают... Всю полусферу, как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном и ультрафиолетовом. Словом, лучшего сторожа и телохранителя нельзя было и желать. И все же тайное беспокойство грызло меня. После той кутерьмы, которую вчера подняла бабушка, мое предприятие перестало казаться мне приятной прогулкой на рыцарский турнир. Я не знаю, ложилась ли бабуся спать, но был убежден, что бессонную ночь сотни человек она обеспечила. Я представил, как в течение всей ночи приходили в действие могучие охранники, равные механизмы созданные человечеством за последние века как многочисленные подразделения службы безопасности службы здоровья звездного совета технического совета может быть даже совет академии решает одну единственную проблему где может возникнуть опасность для алексея северцева и как эту опасность предотвратить я представил как моя бабусим с присущим ей напором и Насела на бедную гонилон наверное, вывернула ее наизнанку, но разузнала все необходимое. Утром прощаясь, я спросил об этом бабушку, но она только посмотрела на меня и сказала, «Уж молчал бы лучше, горе-рыцарь». С Тиной мне так и не удалось проститься, она, очевидно, все же уехала в Гималайя. Впрочем, от нее пришел пакет. Бабушка отдала мне его утром и как-то странно на меня посмотрела. Внутри оказался фотопортрет. Когда я поставил его на солнечный свет, изображение ожило. Выступила из плоскости, словно самотина оказалась вдруг передо мною. Мне показалось, что еще миг и ее яркие сочные губы шевельнутся в улыбке. Сейчас этот портрет лежал в моем кармане, и я не мог удержаться в который раз за сегодня, чтобы не достать его и не прочитать написанные на обороте три слова «Я тебя люблю». Мы шли уже часа два, когда Петрович заговорил. «Странно», — сказал он, — «здесь совсем нет радиопередач». я прослушиваю все диапазоны нет ничего кроме обычных атмосферных помех на земле такая тишина только на аварийной частоте службы здоровья неужели у них нет ни радио ни телевидения удивился я дважды я слышал Какой-то сигнал, очень мощный, короткий модулированный сигнал, сложной формы, больше нет ничего, а телевидение здесь существует, я видел в поселке экран, значит они предпочитают проводную связь, я оглянулся на Петровича и тут заметил, что мой рассинант как будто прихрамывал, слушай, да ведь он потерял подкову. В сердцах я сказал роботу, словно он был виноват в этом. Конечно, мне следовало сразу проверить ноги у лошади, но меня так расстроила ее внешность, что я забыл про все. Надо искать кузницу. Дорога прямая и ухоженная шла то через лес, то мимо обработанных полей с какими-то мохнатыми злаками, похожими на ветвистую кукурузу. Еще через час мы увидели за лесочком ярко раскрашенные крыши. Разноцветные, словно кукольные, домики выглядели, как в детской сказке, со стереокартинками. «Да будет тень креста над тобой», — сказал я твердо заученную формулу приветствия, когда человек в ярко-желтом комбинезоне вышел к нам из ближнего дома. «И над тобой кавалер», — сказал тот. «Я диспетчер фей. Чем я могу помочь путник Где я могу подковать коня? Поскольку меня уже возвели сан кавалера, я не рискну назвать... свою клячу лошадью. Боюсь, э, что это невозможно. Ты же знаешь, что в празднике всякая работа не угодна кресту. Я, наверное, перепутал дни. Напомни мне, что за праздник сегодня? Кавалер смеется надо мной. Он упражнялся с копьем, которое я вижу притороченным к седлу, и утверждает, что забыл о празднике. И что же означает, вымпел на его копье. Я все понял. Претенденты на руку принцессы уже съезжаются в столицу. И кресту не угодно, чтобы кто-то подковал моего коня. Починил мой панцирь, наточил мой меч. Здесь чувствовалась рука кавалера Руделя. Он явно выигрывал у меня еще один балл. Я на секунду задумался. Конечно, до столицы моя коняга дохромает и так, а там я ее сменю. Но это все же риск. Вполне возможно, что Рудель приготовил мне еще сюрпризы. Скажем, отравил лошадей в королевской конюшне. Тогда все пропало. потому что кавалер без коня никто. Мой Росинант, несмотря на крайнюю дряхлость, все же давал мне право воткнуть свой вымпел соискателя перед троном принцессы. Ну хорошо, принял я решение. А кузница-мастерская у вас есть? Проводи нас. Я был бы рад помочь кавалеру, ответил диспетчер, показывая, куда идти. Но работа в праздник не угодно кресту. Вчера нам весь день повторяли это по телевизору. Кто не согласится помочь кавалеру? Подкову вы мне найти поможете, спросил я его. Я не знал. о каком кресте талдычит желтый диспетчер и почему этого креста так боятся. Но мне надо было подковать арсенант. Откуда у нас подковы, захнул диспетчер. За подковой надо ехать на ресталище. Я оглядел мастерскую. К счастью, здесь был простенький горн с ручным наддувом, а в углу я высмотрел подходящий кусок железа. А ну, Петрович, разжигай горн, скомандовал я, стаскивая плащ. Надеюсь, крест простит кавалеру некоторые причуды, ведь имеет право кавалер на причуды. Выковать подкову на меня не составило труда. Петрович тем временем нашел несколько болтов, раскалил их и несколькими ударами превратил в добротные гвозди. Когда я кинул темно-малиновую, покрывшуюся окаленной готовую подкову на верстак и вытер под лба Вокруг меня уже стояло человек 10 Они молча смотрели на меня. Словно впервые видели, как человек работает. Боязета я всегда ковал сам, поэтому ремонт ходовой части горе-коняги не занял у меня много времени. В пять минут я зачистил и подрезал копыта, прибил подков, обломал и расклепал выступившие наружу концы гвоздей и запилил их. Пока я возился, сжав ногу лошади в коленях, Петрович держал моего арсенанта под усы. Его даже не пришлось привязывать. Разноцветные комбинезоны все так же молча, словно языки проглотили, смотрели на мою работу. Я протянул диспетчеру монету. По-моему, на нее можно было купить подков на целый отряд рыцарей. На душе у меня было радостно. Как-никак, а бал у Рудели я отыграл. «Желаю всем удачи и света», — сказал я. «Да будет тень креста над вами». «Я провожу тебя, кавалер», — предложил диспетчер. Он вывел нас за поселок, показал дорогу, потом... Помявшись, сказал, «Пусть кавалер извинит меня, я простой диспетчер, и это не мое дело, но я смелюсь сказать, мы все желаем тебе победы, мы все надеемся, что твое копье не будет знать поражений, и если тебе понадобится наша помощь, мы поможем, даже если это не угодно кресту». Последние слова он произнес так тихо, что я едва расслышал их. «Спасибо». — растроганно ответил я. — Но почему вы решили оказать недоверие? — Ты не настоящий кавалер, — сказал диспетчер тихо. — Мы видели, как ты работаешь. Ни один кавалер не умеет работать. У тебя руки рабочего человека. Ты наш». хотя одет кавалером. Я рассмеялся. Его слова были мне приятны. Спасибо за хорошие пожелания. Вскоре ты увидишь редкое зрелище, как Рудель вылетит из седла. Говорят, этого никто еще не видел. Так что не пропусти. Там, где дорога входит в лес, я оглянулся. Фигурка в желтом комбинезоне по-прежнему виднелась на краю поселка. Я помахал фею рукой. Теперь я знал, что не одинок на Изумрудной, что у меня есть сторонники. Глава 9. Долгая жизнь проклятия. Мы шли по лесу уже давно. Дорога, в полях проложенная почти напрямик, здесь запетляла среди крутых, заросших вековыми деревьями холмов. Стало сыр и прохладно. Кроны лесных великанов сомкнулись над нашими головами. Где-то неподалеку бормотал и булькал ручей. В воздухе разносился странный пряный запах перепырелых листьев. Я невольно замедлил шаг, вглядываясь в переплетение ветвей. по сторонам дороги. Лучшего места для засады нельзя было и выбрать. Я знал, что засады нет. А если будет, то Петрович заблаговременно ее обнаружит. Но ноги сами шли суметь. И тут Петрович остановил меня. В лесу кто-то стонет, сказал он. Мы продрались сквозь густые ветви и я увидел лежащую на траве человека в поношенной грязной одежде. На вид ему можно было дать лет 60-70. Он был без сознания. Из раны, рассекавшей его лоб, сочилась кровь и заливала все лицо. Нам пришлось повозиться с ним довольно долго. Мы смыли кровь, продезинфицировали раны. Еще три были на плечах и спине. К счастью, все не опасны. Заклеили их биопластырем, обработали синяки и ссадины и вправили вывихнутое плечо. Сделали укус. Неизвестный перестал стонать и заснул. Петрович внимательно осмотрел и выслушал его. «Ничего опасного», — сказал он наконец. Примерно через час неизвестный пришел в себя. «Кто вы?» — спросил он, тихо всматриваясь нас. «Меня зовут Алексей, а моего товарища Петрович. Скажи, что с тобой случилось?» «Я умру». Он посмотрел на нас с испугом и надеждой. Через пять дней ты будешь здоровеханек. Все, что теперь тебе необходимо, это покой, сон и хорошее питание. Где ты живешь? Неизвестный долго молчал, закрыв глаза. Потом он попробовал подняться на ноги, но силы ему отказали. Помогите мне добраться до дома, прошептал он. Это совсем недалеко. Идти один я не смогу. Потом дома все расскажу. Ты понесешь его на руках, Петрович, сказал я и пошел за Расинан. Тот стоял на дороге. где мы его бросили, свесив голову и хвост, ни на шаг, не сдвинувшись с места. Мы блуждали по лесу довольно долго, пока, наконец, не отыскали запрятанные в самой глуши домишком. Жилище незнакомца выглядело убого и снаружи, и внутри. Мы уложили пострадавшего на кровать, дали таблетку антенна. Постепенно наш пациент приободрился. «Скоро ночь», — сказал он, — «оставайтесь у меня. Мне будет плохо одному». Я понял, что он боится одиночества, темноты, своей слабости и чего-то еще. «Хорошо». «Мы переночуем здесь. Сегодня тебя не стоит оставлять, но я попрошу тебя назвать свое имя». «Увы, у меня давно уже нет имени. Мое имя отобрано и передано другому, потому что я нарушил один из основных запретов. Я слишком долго живу. А когда-то меня звали Литуром». «Ты Литур?» – чуть не закричал я. «Художник Литур?» «Нет, я не художник. Художник – это мой сын. Скажи, ты что-нибудь знаешь о нем? Уже он еще жив?» Я оглянулся на робота. Петрович спокойно стоял у стены. Ему было все равно, сидеть, стоять или лежать. «Я попрошу тебя позаботиться о лошади», — сказал я ему. «Расседлай ее, пусти попастись, да проследи, чтобы не сбежала. А если ты что-нибудь понимаешь в лошадях, подумай, как немного ее приободрить». Робот ушел. И я облегченно вздохнул. Он наверняка знал кое-что о художнике Литуре. И мне не хотелось при нем говорить неправду. Но не мог же я сказать израненному человеку, что его сын погиб. Я слышал, что твой сын талантливый художник. Он написал замечательный портрет принцессы Ганилоны. Она его очень ценит и любит. Вот и все, что я знаю о нем. Мой пациент так и засветился от счастья. Спасибо тебе. Свои слова самое радостное, что я услышал за всю свою лишнюю жизнь. Расскажи мне. Все по порядку, Литур. Я ничего не понимаю. Какая лишняя жизнь? Что все это значит? И он начал рассказывать. Только теперь передо мной стала вырисовываться подлинная картина жизни на Изумрудной. Кое о чем я узнал от Ганиллоуна. О чем-то догадывался сам. Все оказалось сложнее и проще. И намного хуже, чем я предполагал. Прежде всего должен сообщить тебе, что все мы населяющую эту планету, не являемся аборигенами. Мы иммигранты, пришельцы из другой системы, теперь никому не известны, появившиеся здесь сотни лет назад. Я знаю это, и даже знаю, откуда вы прилетели, потому что сам только сегодня прибыло тут. Ваша настоящая родина называется Земля, до нее 45 световых лет. Ты знаешь, что такое световой год? Знаю, но сколько же времени ушло у тебя на дорогу? Сегодня утром я был еще дома. Поразительно. Наши предки провели в ракете много лет, пока добрались сюда. А это имело трагические последствия. Очевидно, в пути переселенцы подверглись действию какого-то фактора, изменившего наследственность. Люди начали умирать молодыми, и с этим не удалось ничего поделать. Были и другие беды, неизбежные при подобных переселениях, но на новом месте на беглецов обрушились неожиданные эпидемии. Их косили беспощадные болезни. Одно время все существование колонии висело на волоске из-за огромной детской смертности. Наконец удалось найти прививку, которая спасала детей. но со взрослыми все обстояло по-прежнему. Мужчины умирали в расцвете сил. Как только достигали 40 лет, умирали мгновенно, без мук, без каких-либо предшествующих симптомов. Женщины-продолжительницы жизни, воспитательницы детей жили еще меньше. Примерно в те же годы, когда была введена обязательная прививка всем новорожденным, спасавшая их от смерти, Появилась и религия. Первые переселенцы тоже верили в своего Бога, но это была формальная вера. Новая религия, религия креста, была фанатичной, иступленной и беспощадной. Люди не знали, почему они умирают. И искали объяснение в иррациональном. Потому что верить – это проще, чем знать. Вера ни к чему не обязывает. Она учит смиряться, принимать мир таким, каков он есть. Представь себе, как страшно жить человеку, если он знает, когда пробьет его час. Вот остался год, вот полгода, а вот всего месяц-два. Небольшие отклонения бывают, но итог неизвестен. всегда один. Представь себе этот ужас, целая планета смертников, целое человечество, осужденных на смерть и знающих, что помилований не будет. Что им оставалось делать? Было только два выхода. Или пьянство, безумие, самоубийство или вера. Люди хотели жить и они предпочли веру. Они поверили. что так надо высшему божеству, и верят в это до сих пор. Одно время я думал, что есть и другой путь – наука. Ведь то, что мы потеряли по дороге сюда, можно найти снова. Но почему-то этот путь был остановлен. Больше того, на нашей планете практически нет науки. Мы живем остатками того запаса знаний, который привезли с собой. Но и этот древний багаж мы растеряли почти весь. Такое следствие естественно. Наука и религия всегда враги. Стремление к знанию и потребность вере лежат на разных полюсах. Я твердо уснил это для себя. Сам я вере предпочел науку и тоже потерпел неудачу. Я говорю тоже, хотя твердой уверенность у меня нет. Но не могли же люди за столько веков не попытаться справиться с бедой. Наши короли и принцы, наши всемогущие кавалеры из Черного Совета, они ведь тоже хотят жить. Но мне удалось узнать другое. Такое страшное, что до сих пор я говорил об этом только двоим. Но они умерли. Ты третий, кому я открою эту тайну. Я узнал, что прежде, не так давно, люди жили гораздо дольше. Лет до 50. Ты можешь себе представить, ли, жить лишних десяток лет? Совсем недавно это было возможно». Но сработал неведомый механизм в нашем теле, и срок жизни сократился. Он стал 45, затем 40 лет, для мужчин и еще меньше для женщин. И еще одно я узнал. Иногда механизм все-таки не срабатывает. Приходит срок, а человек не умирает. Поверь, тут не ошибка в хронологии. Каждый из нас считает не только годы, но и месяцы своей жизни. И вот он живет год назад. 3-10, вызывая вначале любопытство окружающих, потом раздражение, а потом и ненависть. Ты видишь перед собой одного из таких людей. Я должен был умереть 20 лет назад, но я все еще жив, и мне уже 60. Значит, можно. Значит, есть надежда. Но меня не исследуют, не пытаются найти причину чудесной аномалии. Наоборот, меня возненавидели так, что мне пришлось скрыться. И я вернулся в родные места. Ведь я родился в этом домике и здесь провел детство. А теперь уже много лет я прячусь в лесу. Питаясь С плодами и охотой сегодня мне не повезло я пошел осматривать свои силки и ловушки и неожиданно наткнулся на людей которые почему-то были не на работе ты видишь что они со мной сделали только чудом я вырвался из их рук а ведь последние 45 лет я тружусь над одной проблемой я пытаюсь понять как вернуть людям долгую жизнь все эти годы мне было очень одиноко и очень трудно я начинал на пустом месте я кое-что узнал но ничего не добился и самое страшное это И в чем я теперь совершенно убежден, что отпущенные нам сроки все сокращаются. Я точно знаю, что люди стали умирать еще более молодыми. Так умер мой друг, которому я поведал о своем ужасном открытии. Ему было немногим больше 30. Так умерла моя жена, едва родив сына. Она уснула и не проснулась. А ей было только 25 лет. С тех пор я молчал. потому что боялся навлечь смерть на повинных. Вот и теперь я рассказал все это, а сам боюсь за тебя. Когда я пытался обратиться к слугам креста, они слушали меня. Но в их глазах я видел только тупость и равнодушие. Тень креста над вами. Вот и все, что они смогли мне сказать. Так угодно кресту. Это их устраивает. Они глупые и бессердечные. И все их участие только маска лицемерия. Им надо, чтобы я не думал, не сомневался, а слепо верил. Я представлял им факты, а они уверяли, что это ошибка. Что сказка о долголетии выдумка смутьянов. Я доказывал, что люди несчастны, а они уверяли меня в обратном. Посмотри, ласково журчали они. Милостью креста... Мы не знаем болезни, не ведаем телесных страданий. У нас не рождаются уроды, убогие и не умирают малые дети. Каждый, кто появился на свет, получает столько же, как и все остальные. И срок жизни, и жизненные блага. Все люди сыты, одеты, умеренно трудятся, хорошо зарабатывают, развлекаются. Дома их дома их уютные и красивые. Природа наша благодатна, места хватает всем. Никому не приходится рисковать собой. В бурных морях, в знойных пустынях, в горах и снегах. Так угодно кресту. А то, что ему угодно, благо. Так говорили они. Но я им не верил, а люди верили. Под тенью креста Род человеческий, скудеет и вымирает. У нас нет героев, нет подвигов, нет риска, нет славы. Дух поиска, дух познания исчез. Все человечество стало напоминать стадо ухоженных свиней, довольно хрюкающих у своей кормушки в ожидании часа заклания. Литур откинул голову на подушку и замолчал. У него явно поднималась температура. Я подозвал Петровича. Он давно уже вернулся и стоял у стены, слушая рассказ. И мы начали возиться с раненым. Потом я снова дал ему таблетку «Антенна». А когда та подействовала, стал готовить ужин. Продуктовый неприкосновенный запас. По настоянию бабушки был упакован в наш стюк. И сейчас нам очень пригодился, потому что еды в доме не было никакой. Разыскав в шкафу две тарелки, я положил на них по кубику и полил водой. И после минуты шипения и бульканья кубики превратились в сочные бештексы, подрумяненные и аппетитные. Затем я извлек из прозрачной упаковки пучок тонких палочек величиной со спичку и тем же способом превратил их в макароны. Литур накинулся на пищу с жадностью. Видно, жилось ему в лесу впроголодь. Все же он обратил внимание, что Петровичу не досталось тарелки и предложил с ним поделиться. «Благодарю тебя», — ответил Петрович, — «я сыт». «Он сыт», — подтвердил я. уплитая румяное горячее мясо. Он недавно хорошо подзаправился. Это было верно. Только вчера Петровичу сменили аккумуляторы. А теперь спать, объявил я после ужина. Утром нам надо быть в столице. Когда мы легли, Летур на своей кровати, я на полу, а Петрович вышел посмотреть за Рассенантом, я спросил хозяина, сколько лет его сыну. Он уже достиг предела, тихо ответил тот. Ему 45. Я не видел его почти 20 лет. Слова Летура многое мне открыли. Я понял, что причину смерти художника искать бесполезно. Просто он уже прожил весь отпущенный срок Глава 10. Руделя никто не любит. «Опять тот же сигнал», – сказал Петрович, «когда мы были уже в нескольких километрах от столицы. Но на этот раз я его запеленговал. Скоро узнаем, откуда он идет. Передай запись на спутник. Пусть на земле займутся анализом». Словно услышав наш разговор, мой браслет вдруг зажужжал зумером вызовом. И из экрана выглянуло улыбающееся лицо бабушки. «Бабуся!» – обрадовался я. «Откуда ты говоришь?» «Я на орбитальной ВП-станции. Только что проводила домой твою принцессу. Она не моя!» – попытался возразить я. Но бабушка только отмахнулась. «Твоя, не твоя? Разбирайся без меня!» «Я тут навела справки. И мне сообщили, что вчера дружки этого самого Руделя, или как его там, тоже вернулись на Изумрудную. Кстати...» Они везли какой-то прибор, довольно увесистый. Видимо, он был сделан по их заказу. Я, конечно, постараюсь разведать, что это за штука. «Я узнал причину смерти художника Литура», – сказал я. Бабушка выслушала меня, а потом попросила показать ей моего коня. «Да, действительно, Арсенант», – рассмеялась она. «Тебе срочно надо выкрасить его в оранжевый цвет». «Это зачем?» – спросил я, чувствуя подвох. «Тогда ты будешь совсем как Д'Артаньян. Помнишь, как он въезжал в Париж на оранжевом коне?» «Тебе лишь бы посмеяться». я скорчил сердитую мину не делай вид что ты обиделся все равно не поверю вперед рыцарь спеши завоевать свой париж и свою принцессу да не нужна мне принцесса отмахнулся я слегка покривив душой ох уж эта бабушка она видит меня насквозь в столицу мы вошли без приключений прежде чем двинуться во дворец я решил подкрепиться и зашел в первый попавшийся ресторан хозяин плотный невысокий человек в годах по меркам изумрудной усадил меня в прохладе под навесом просторной лоджии. Видимо, пищу здесь готовили вручную. Мне пришлось ждать почти полчаса, прежде чем он принес из кухни горячий аппетитно пахнувший кусок мяса, из которого так и капал сок. Увы, на вкус это блюдо оставляло желать лучшего. Мясо было жестким, словно животное, которому оно принадлежало, рассталось с молодостью задолго до моего рождения. Однако большая глиняная кружка, которую хозяин поставил на стол, несколько утешил меня, потому что в ней оказалось неплохое пиво. Увидев, что я утолил голод, ресторатор подсел ко мне. В этот час его заведение еще пустовало, и он обрадовался случаю поговорить. Я вижу ковалев, прибыл издалека, сказал он, оглядывая мой пыльный костюм. «Завтра начинаются поединки, и ты успел вовремя. Желаю тебя выбить из седла побольше соперников». «А почему же не всех?» Хозяин покачал голову. «Кавалера Руделя тебе не одолеть. Это могучий боец. Он вчера уже прикончил двоих». «Как прикончил?» Я знал, что на поединках порой бывают несчастные случаи, но не ожидал, что тут бьются насмерть. Ганилона мне этого не говорила. Очень просто. Ты же знаешь, какой он боец, он всегда бьет без промаха. Вчера он так ловко ударил двух кавалеров прямо шлем, что те тут же испустили дух. Так что я тебе не завидую. Но может быть тебе повезет и кто-то опрокинет тебя раньше, чем ты встретишься с кавалером Руделем. «Я побью Руделя», — сказал я прямо «Хорошо бы», — вздохнул хозяин. «Но я осмелюсь напомнить, что следует говорить кавалер Рудель. Хоть ты и приезжий, но правила должен знать». «Я побью кавалеру Руделя», — повторил я. «Надеюсь», — ответил хозяин. «Не хотелось бы мне видеть тебя в этом ящике». Я проследил направление его взглядом «Внизу под нами...» По улице медленно ехала двуконная повозка, но запряженная почему-то одной лошадью. Впереди восседал возница, а у него за спиной на повозке стоял небольшой контейнер. «Что это такое?» — спросил я в недоумении. «Да откуда ты явился?» — удивился хозяин. «Ты что, забыл, как у нас хоронят людей?» «Я хотел спросить», — поправился я, ругая себя за неосторожность. «Почему покойника везут одной лошадью?» «А, ты об этом!» — на днях почти всех лошадей скупил черный совет. Ходят слухи, что объявилось много самозванцев, которые копья никогда не держали, а теперь метится искатель, чтобы уберечь их пришлось принять кое-какие меры. «Разумно, разумно!» – важно сказал я. «Щедро расплачиваешь за угощение. А кавалера Руделя я все-таки побью. Ты, насколько я мог заметить, не очень любишь его». Хозяин посмотрел мне в глаза, словно решаясь на что-то. «Так и быть!» Я скажу тебе, кавалер, все равно мой срок на исходе, и бояться нечего. Нельзя же всю жизнь только и делать, что бояться. Жены мне не досталось, детей, следовательно, нет, а своя шкура мне не так уж и дорога. Так что я скажу тебе. Ты, видно, приехал издалека, хотя я не знаю, где оно может быть, это самое далекое. И, видно, имеешь зуб на кавалера Руделя, хотя и сам кавалер. Может, ты вообще из этих, ну, не из кавалеров вовсе. Впрочем, это не мое дело. Так слушай. Да, я не люблю кавалера Руделя. Кавалеров никто не любит. За это я ручаюсь. И знаешь почему? Потому что никто не видел, как их хоронят. Недавно короля хоронили, все видели. А куда деваются мертвые кавалеры? Может быть, они не умирают вовсе? Может быть, они бессмертны? Открыли какое-то лекарство и сами им пользуются, а от народа прячут. У нас не очень чтут мертвых, и все же иногда ставят памятники. А где ты видел хоть один памятник кому-нибудь из Черного Совета? Может быть, их трупы топят в море? Но почему? И не живут ли они среди нас, омолодившись, сбросив лет по 20? И так снова и снова. Нигде не работают, ничем не болеют. Едят и пьют, только самое лучшее. Женщин выбирают, таких, каких хотят. Тешат себя конными играми. Я тоже хочу. Хочу долгой жизни, хочу женщин, богатства, хочу, чтобы у меня были дети. Да пусть мне скажет кто-нибудь, где Черный Совет прячет свое лекарство. Я возьму свои кухонные ножи, соберу тысячи таких, как я, и мы перережем глотки всем кавалерам. И тебе тоже, если подвернешься. Спасибо за откровенность, сказал я. Да, этот зарежет и не задумается. У нас на земле уже было такое. Резали, жгли, громили. За веру, за фюрера... за наличные монеты, но там вожделена целью была власть, слава и набитый бумажник. А здесь дело посерьезней, здесь ставка сама жизнь. Да, такие, как мой ресторатор. Не только кавалеров перережут, они вырежут каждого десятого, каждого второго. Лишь бы хапнуть бессмертие для себя, жирный кусок говядины для себя, женщину для себя. Меня передернуло от омерзения. «Хочешь договор?» – спросила тихо. «Помоги мне достать хорошего боевого коня. А я, когда сброшу кавалера Руделя, заставлю его поделиться тайной. В первую очередь вспомню о тебе. Идет? Держи задаток». Я сунул ему несколько монет. на каждую из которых можно было купить трех лошадей. И вышел, очень довольный собой. Я определенно делал успехи. За какие-то сутки я сумел найти двух друзей и одного соумышленника, Причислять друзьям бравого ресторатора мне не хотелось. Я давно отыграл у кавалера Руделя несколько баллов. И счет у нас снова стал ничейным. Дорогу ко дворцу я изучил по рассказам Ганилоны. И теперь двигался довольно уверенно, во все глаза рассматривая улицы. Город был тих и пустынен. Я уже узнал, что механический транспорт здесь редкость. И все же был поражен патриархальным обликом столицы. Невысокие здания, старинные кладки, узкие разбитые тротуары, канавязи у ворот... все свидетельствовало о неторопливом ритме здешней жизни несмотря на праздник людей было или так мне казалось после шумных улиц москвы но больше всего меня поразил многочисленный дым, поднимающийся с каждой крыши я понял что здешние дома не имели энергопитания, и хозяевам для приготовления пищи приходилось разжигать в печах огонь. Перед самым дворцом Емонас с треском промчался легковой автомобиль, в котором восседал кто-то важный и тощий. За автомобилем бился хвост вонючего дыма, и летели искры. Очевидно, этот экипаж работал на продуктах перегонки древесины. Я знал, что в глубокую старину и у нас на земле применялись двигатели на таком топливе. Во дворец я вошел беспрепятственно. Народа здесь суетилось множество. и по делу, и без дела. Во дворе у Коновизи толпились человек 15-20 кавалеров разных мастей. Я оставил Петровича стеречь Росинанта и под их насмешливыми взглядами прошел внутрь. Вот планета. Надо же было придумать такой обычай. Свататься к принцессе только конным. Каждый видит за километр. Раз человек с лошадью значит жених. Во дворце дым стоял коромыслом. Все спешили. Всем было некогда. Словно свадьба принцессы уже началась. С трудом я изловил за длинную юбку какую-то миловидную, яркую, раскрашенную девицу да будет тень креста над тобою девушка скажи в этом дворце все такие красавицы как и ты девица смутилась и мило покраснела кавалер не льстит ответила она наконец но слушать его мне приятно. Берусь доказать, что в моих словах нет ни капли лести. Эта пухленькая милашка была очень недурна, но ее внешность сильно проигрывала от толстого слоя красок на лице. «Мне будет интересно знакомиться с доводами кавалера», – рассмеялась девушка. «На его счастье, мне скоро сменяться с дежурства, и я смогу выслушать их. Только вот незадача. Я прибыл с очень срочным донесением к принцессе. Ты не можешь мне поскорее отыскать ее?» Девушка несколько секунд молча думала, потом схватила меня за руку, и увлекла в какой-то коридор. Мы долго плутали с ней по темным лестницам. «Меня зовут Ленада», – тараторила она, – «уже месяц,